«Часы забыла на Лубянке», — улыбнулась девушка. Это был пароль. Штирлиц остановил машину в лесу, откинулся на спинку сиденья и закурил. А в это время глубоко под землей в секретном бункере Гитлер отчаянно оттягивал свой конец. Штирлиц шел в кафе «Элефант» навстречу с женой. Ее же в четвертый раз везли через линию фронта и три границы, и каждый раз выяснялось, что это не его жена. Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера. На допросе Штирлиц порол чушь. Чушь тихо повизгивала. «Мюллер, о т в е ч а й т е Штирлиц, где вы были в 1938 году? С вами шеф в республиканской Испании, а вы на 1928 с вами на КВЖД». Ну, а в 1918 году, Василий Иванович, ты, я, Петька!» ш е л л е н б е р г дал Штирлицу наводку. Немного, зато в валюте подумал Штирлиц, пряча в карман р е к с м а р к и Штирлиц выстрелил в упор. Упор упал на взничь. Взничь подвинулась. Борман мирно спал. Вдруг в дверь его квартиры кто-то настойчиво постучал. Открыв дверь, Борман увидел человека в шинели, валенках, буденовке и ППШ за спиной. Человек сказал, «Слоны идут на север, слоны идут на х а Штирлиц живет этажом выше». Штирлиц выпил со смаком, смак сегодня угощал. «На поляне возле костра сидели люди, костраты», — подумал Стирлиц. Раздался выстрел, по свисту ветра в голове, Стирлиц понял, что ранение сквозное. Новый раздел с изображением солдата, и называется он «Солдатские анекдоты». Прекрасное раннее утро, поляра цветов, восходит солнце, поют птицы, белая палатка. Из нее выходит в белоснежном белье поручик Ржевский. Он смотрит вокруг, вздымает вверх руки и восклицает, «Господи, как же я раньше жил, не замечая этой красоты!» «Мать, мать, мать!» — привычно отозвалось эхо. Генерал пожелал иметь крокодиловые сапоги. Ночью спецрота десантируется на берег Нила. Проходит день, второй месяц, новостей нет. Генерал сам вылетает к Нилу, и вот что он видит. На берегу вдоль реки сидят солдаты. Весь берег завален трупами крокодилов. Из воды показался крокодил. В этот момент тяжелая дубинка опускается ему на голову. Вытащив крокодила на берег, старше, старшей г р у п п ы кричит... «Товарищ капитан, это тоже без сапог!» Война. Лыжный батальон в наступлении. Вечером привал. К о м а н д и р у обращается солдат. «Товарищ майор, тут в двадцати километрах моя родная деревня. Три года не видел жену и детей. А ты успеешь? Я же на лыжах. Час туда, час обратно, и час дома побуду». Отпустил командир солдата. Через три часа он вернулся, довольный, счастливый, Окружили его все, спрашивают, ну, как дома? Дома все хорошо. А вот кто отгадает, какие я первые два дела сделал дома, того угощаю самогоном и салом. Первое дело угадали сразу, понятно, жену столько не видел. А вот по поводу второго дела долго бились, и никто отгадать не смог. Тогда солдат усмехнулся и сказал, что же вы, Догадаться-то не смогли. Вторым делом я лыжи снял. На бульваре встречаются два генерала-пенсионера. Помнишь, Коля, как когда... нам?